«Пылюкие тонны, хоть и лопатой сгребай. Паутина липнет, да еще не видно ни черта. А железки все эти вокруг, что характерно, угловатые, острые и ржавые. Минуты десять лазил. Нашел. Немецкий армейский бочонок, металлический, на пятьдесят литров. Как он к местным попал, ума не приложу. Взвалил его на закорки, начал обратно к дверям пробираться». И как загремелся всего размаху. Аккурат в самую середину портрета. Вместе с бочонком. Стражник только охнуть успел. «Вы уж, говорю, извините, случайно вышло. Тем более, что вы это произведение искусства еще никому не показывали. Да все равно жалко. Хорошая была картина, большая. Хы, ты тоже мне любитель искусства». Нашел, понимаешь, живопись. Ну и что мне теперь, лекцию ему устраивать? Ничего, зато рама целая осталась. Смотри, какая хорошая, дубовая. Главное ведь, чтобы рама была. А уж чего в нее вставить, это всегда найдется. Может, конечно, невежливо я с ним поступил, но оставить эту дрянь просто так совесть не позволила. Набрали мы этот бочонок, выкатили наверх и даже умудрились вдвоем в кузов закинуть. Тут как раз и рыжая появилась. Видок еще тот. Груда одеял на ножках. Она, как я понял, просто с кровати своей сгребла все, чего там было, и приволокла. Так, нерядовая, ты когда-нибудь научишься команды дословно исполнять, а? Я сделала то, что ты велел. То, да не совсем. Я тебе что приказал? Одеял четыре штуки и одежду теплую. А ты что принесла? Одеяла. Сколько? Молчит. Ты мне тут не молчи. А возьми, аккуратно разбери эту груду и доложи, сколько в ней одеял. Двенадцать. А одежды теплой? Молчит. Вот-вот. В сорок первом кое-кто тоже о полушубках с валенками не позаботился. — И что? — А ничего. Так и остались стоять вдоль дорог столбиками. — Ага, кое-где до весны простояли. — И вот еще что. У тебя к винтовке сколько патронов? — Пять. — А если поискать? — Винтовку ты дал мне. — Так ведь я ее не забираю. Пока. «По крайней мере, винтовка твоя, не спорю, и стрелять из нее тебе, вот и озаботься пополнением боекомплекта. А то что, выпустишь обойму и в рукопашную?» «Вообще-то насчет этой винтовочки у меня особые планы были, но о них я распространяться сейчас не хотел, тем более пока доберемся, еще сто и один раз все перемениться может». Как говорил наш капитан, первой жертвой любого боя становятся планы этого боя. Сколько надо? Ну, еще хотя бы четыре обоймы. Двадцать патронов. Ясно. Рыжая на месте крутанулась, только земля из-под каблуков брызнула и ушла. То есть умчалась. А я пока еще раз в Аризону полез напоследок. Он, конечно, уже один раз... Из мира в мир проскочил. Не своим, правда, ходом, но мало ли что. А вдруг он в этом травяном мире возьмет, да и откажется масло это жрать? Что тогда? Опять группу из волов сколачивать? Так ведь, как я понял, по этим тайным тропам далеко не всякий вол пролезть сможет. Ну, хватит, думаю, себе всякими глупостями голову забивать. Будем, как говорил старшина Радкевич, решать проблемы по мере их возникновения. Какие возникнут, те решим. А какие не возникнут, про те и не узнаем. Это подходит? Вынырнул я из мотора, поворачиваюсь. Батюшки святые, опять при огромная куча чего-то настроенных девичьих ножках. Это спрашиваю, что? Бух! Куча на землю сыпалась, ножки из виду скрылись, зато над вершиной личика показалось. Очень милые и очень раздраженные. Это теплая одежда. Да уж, посмотрел я на эту кучу, ничегошечки не понял, и потянул к себе то, что сверху было. То ли спальный мешок, то ли чехол для печной трубы. Потащил и еле отскочить успел потому как чехол этот, как выяснилось, не сам по себе одежда был, а часть чего-то. Вот это самое чего-то, когда гора развалилась, меня едва под собой не погребло. В этот момент как раз поп нарисовался. О, радостно так замечают. Я как раз и хотел посоветовать вам взять с собой на всякий случай пару тулупов. Вот тут-то я своим ушам... В очередной раз не поверил. «Ась, как вы сказали, это называется?» «Тулупы». «Озадаченно, — повторяет поп, — «но мне казалось, что у вас в мире они достаточно распространены». «Ага, — киваю, — только вот они там, как бы это сказать, помельче будут. То, что они тут нашли? Это был всем тулупом тулуп, дед и прадед. Его и за одежду-то признать было сложно. Скорее уж, за жилье какое — юрту там или вигвам. В такой форме заступил на пост, допустим, в декабре, и стой хоть до весны. Главное, чтобы с подвозом горячей пищи перебоев не наблюдалось. Интересно, думаю, а есть у них хоть чего-то, что у нас побольше? Ну, кроме, понятно, авиабомб, а то все эти яблочки, волы, горы бродячие, теперь вот тулупы прямо в тоску вгоняют. Не знаю уж, в какой комиссии этот мир проектировали, но кто-то в ней определенно гигантоманией страдал. Тот тулуп, который меня чуть не завалил, его на кузов Аризоны можно было вместо тента натянуть. Хватило бы с лихвой, и еще бы полами землю подметала. А та круглая штуковина, которую я за спальный мешок принял, это, оказывается, рукав такой был. Интересно, кто же это у вас в таких тулупчиках щеголяют, великаны? Великаны тут и при чем, — заявляет рыжа. Эту одежду надевают рыцари поверх доспехов. Ну-ну. — Ладно, думаю, что там поверх кого, это мы как-нибудь потом разберемся. Главное, одежда есть, и накрыться в случае нужды будет чем. А то время уходит, а оно нынче дорого. На войне время всегда дорого, и цена у него всегда одна. — Ну, хорошо, с тулупами разобрались. Патроны взяла? — Так точно. — И еще лучше. Давай загружаем все это в кузов и поедем? с Божьей, как говорится, помощью, а святой отец пусть нам пух без перьев пожелает. Я вообще-то во все эти приметы не очень-то верю, да и по должности не положено, но, с другой стороны, после того, как в немецкий тыл десяток раз на брюхе сползаешь и не таким суеверным заделаешься, и гимнастерочку заветную, счастливую, По десять раз что подперестировать будешь, и фляжку недопитую оставлять, чтобы было к чему вернуться. И креститься в уголке, в тихомоку. А у одного парня у нас совсем заковыристая примета была. Он перед каждым выходом фигурку какую-нибудь из дерева выстругивал. То самолетик, то танк, то кораблик. Чушь, конечно, полная. Но вот только не вернулся он как раз в ту ходку когда палатку нашу вместе с очередной фигуркой прямым попаданием накрыло. — Желать, — говорит Пуп, — вам я могу только то, что вы сами пожелаете себе, а Божья помощь будем надеяться, что светлые боги отзовутся на мои молитвы и не оставят вас, ведь то, что вы собираетесь совершить, должно быть угодно им. — Ах да, соображаю. Они же тут язычники, вместо одного верховного главнокомандующего целый... Как же это слово-то? На дивизион похоже. Во, пантеон. С другой стороны, чем черт не шутит, если тут и в самом деле чего-то наподобие существует и на поповские молитвы отзовется, то я лично возражать против этого... Никоим образом не стану, а с атеизмом своим буду разбираться как-нибудь в сторонке без свидетелей. Как говорил старший лейтенант Светлов, стету на тет. Абгемахт, соглашаюсь, можете передать вашим богам, если задание выполним, и живые вернемся, все непременно к ним в храм загляну и пару-тройку свечей поставлю. Надеюсь, серьезно так заявлят Иллерии, что тебе суждено будет выполнить этот табет и начинает посох поднимать. Я шморгнул. Договорились. Я понял? Что, прямо здесь проход и откроете? Кара меня вместо ответа в бок локтем пихнула. Не мешай, ему нужно сосредоточиться. Гляжу. Поп посох наперевес перехватил и начертил ему в воздухе что-то вроде прописной буквы «зю» с кривым хвостиком. При этом еще треск раздался, будто материю разорвали, и дзынь, как фарфоровые тарелки друг от дружку, и все. Я моргнул, глаза протер, ровным счетом ничего не изменилось. Только иллерии, когда посох свой опустил, Под солба утер и вздохнул так, будто не деревяшкой в воздухе махала а мешки с углем полчаса разгружал. А кара меня снова локтем толкает. — Ну что, сидишь? Поехали. — Куда? — Ну как куда? — удивляется рыжая. — В проход. — Какой еще проход? — В травяной мир. Ну ты что, Малахов, заснул? должен да прямо перед тобой. Внимательно присмотрелся. Вижу, стена замкового дворика... Перед машиной чуть колышется, словно в пруду отражается. «Это что ли проход? Вот это рябь на стене?» «Да, да, это и есть проход!» — орет на меня рыжая. «Ну, скорее, он же затягивается!»